Глава 19. Российская Федерация, 2035 год. Окраина Технограда, Брянск. Северо-западный район, 18.30. Получив в свои руки деньги, что делают обычные уличные бродяги? Правильно, набивают себе брюхо при любой удачной возможности. По крайней мере, мы с Шушей так и поступали. Вот и сейчас, переодевшись в магазине автомате. первым делом направились к ближайшему фудтраку за жратвой. Благо, что Лерка теперь ничем от нас не отличалась. Натянув безразмерную толстовку и широкие джинсы, отлично скрывающие фигуру, и спрятав, хоть и короткие, но явно чересчур длинные для пацана волосы под бейсболку. Чтобы не светиться на улице, забрались в заброшенное здание у какого-то пустыря. Выбрав второй этаж с неплохим обзором, и путем отхода на случай появления нежелательных лиц. Такова наша нынче участь – тусоваться и прятаться по темным подворотням и глухим закоулкам. Не получается. Я с досады отшвырнул пустую банку из-под кваса. Алюминиевая банка с грохотом покатилась по выщербленному бетонному полу. «Что не получается?» – повернулась ко мне Лерка. «Ничего не получается!» Я пнул бумажный пакет и с отвращением уставился на кирпич, который вот уже долбанных 30 минут пытался сдвинуть с места силы мысли. Ха! Открыл он секрет управления способностью. Держи карман шире. Ни хрена я не открыл. Все то дерьмо, о котором думал днем, ни разу не сработало, за исключением дурацких салфеток и других легких вещей, готовых воспарить в воздух от любого чиха. Я бы подумал, что это все, на что я способен. Но ведь при встрече у меня получилось подбросить и швырнуть Лерку на несколько метров. Да еще так приложить об стену, что она на пару минут вырубилась. Значит, способности есть, но я не умею ими управлять. И все те фокусы со смятой бумажкой и полиэтиленовым пакетом по сути ничего не значат. Одинокий жалкий кирпич – не желал подчиняться новой концепции. Главное захотеть — три раза ха. Не работала эта хрень. Сраный булыжник не сдвинулся с места. И попытка удвоить усилия, затем и расслабиться, тоже ни к чему не привела. Чего только я не пробовал. Ни в какую. Может, тебе надо отдохнуть? — предположила Лерка. Но я не слушал. Злобным взглядом глядел на проклятый кирпич и желал, чтобы хреново каменюка развалилось на куски. Разочарование от прошлой неудачи, похоже, в какой-то момент придало сил. И чертов камень все же сдвинулся. На волосок едва миллиметр. В то же мгновение тепло в груди исчезло. Вместо него возник жгучий холод. Сердце как будто зажало в тиски мороза, и оно перестало биться. Я застыл, не в силах пошевелиться. «Эй, стилет! Ты чего?» Почуяв недоброе, Шуша повернулся ко мне. Долгие три секунды я сидел ни жив, ни мертв. Казалось, сердце действительно остановилось. Пока вдруг снова не возник ритмичный стук. Сначала медленный и неуверенный, затем все сильнее и чаще. Я рухнул на бок и тяжело задышал. Лерка подскочила первой. «Что с тобой?» В голосе девчонки слышалась искренняя тревога. Я упал на бок и захохотал. «Кретин! Идиот! Болван!» Познал он способность. Узнал, как все просто. Считал себя самым умным. А оказывается, все это бред и полная чушь. Ни хрена я не познал. Ни хрена! Подбрасывал пакетик, придурок. Ха! Нашел достижение. Это вообще ничего не значило. Простого желания маловато. Нужно нечто большее. Уметь управлять этой хренью. Не бездумно, а осознанно. Все мои потуги выглядели смешно. Салфетка, пакетик. Стоило попробовать тронуть с места небольшой камешек, как чуть не свалился с инфарктом. Ведь это он сейчас со мной был. Или это называлось инсультом? Неважно. Я четко ощутил, что чуть не помер прямо здесь и сейчас. И что причина скрылась именно в последнем усилии сдвинуть проклятый кирпич. Эй, ты чего? В глазах Лерки уже плавал настоящий страх. Шуша выразительно покрутил пальцем у виска. Спятил. Я резко сел. Сам ты спятил. Я открыл тайны вселенной. «Понял?» Шуша долгое мгновение пялился в мою серьезную физиономию. Потом посмотрел на Лерку и заявил. «Я же, говорю, спятил». Девчонка цыкнула на него, а я снова стал ржать, как ненормальный. Вдруг представил, как иду по улице и пытаюсь сдвинуть с пути мусорную урну, а после этого падаю на землю с сердечным приступом. Так и запишут в причине смерти. «Сдох». от попыток пододвинуть урну, полную мусора. Я захохотал. «У тебя нервный срыв!» Лерка внезапно влепила мне звонкую пощечину. Щеку обожгло, в ушах зазвенело. Перед глазами вспыхнули звездочки. Шоша медленно отложил бургер. Потирая щеку, я принял сидячее положение. «Тяжелая у рука! Стоит запомнить!» Зато помогло успокоиться. Я сидел и пялился в пустоту, пытаясь ощутить тепло в груди, которое вдруг пропало. А нет, есть. Только какое-то слабое, едва заметное. Все, в норме я. что то какая-то дрянь накатила. Сам не понял, чего это вдруг так разнесло. Я отмахнулся от руки Лерки, пытавшейся за каким-то дьяволом потрогать мой лоб. Что это вообще было? Шоша так и сидел, настороженно таращась с сузившимися глазами. Перенапрягся и чуть не сдох, объяснил я. И силы силой потер грудь. Холод постепенно отходил. Тепло медленно, но уверенно разгоралось. Слава Богу! Значит, процесс обратим. Интересно, что это действительно было? Как ни глянь, Агромило задал удивительно верный вопрос: В чем истоки? едва не произошедшей остановки сердца. Так копыта откинуть недолго. Может, стоило завязывать с экспериментами? То есть твоя теория о восприятии способности как части себя не сработала, Первый сообразила Лерка? Надо же, запомнила. Я покачал головой. Ни разу. Хрень это все. А сам задумался. Из-за чего сердце все же чуть не остановилось. Возможно, не хватило энергии и тело дало сбой, по незнанию использовал весь резерв и полез в неприкасаемые закрома, не предназначенные для таких фокусов. Понятия не имею. Зато знаю точно, с этим надо срочно что-то делать. Иначе кранты. В следующий раз сам не замечу, как склею ласты. Придется изучать самого себя и свои возможности. Может, тебе в больницу? Лерка все еще выглядела встревоженной. Даже странно. Неужели так увлеклась? Всего-то и перепихнулись по-быстрому. Откуда такая привязанность? Нет, без медстраховки это обойдется в целое состояние. И, кстати, об этом. После того, как расплатимся с твоим приятелем, у меня останется не больше трех-четырех сотен. У вас, как понимаю, примерно столько же? Лерка и Шуша закивали. «Бабло заканчивается», — с печалью подтвердил качок. «Да, к хорошему быстро привыкаешь. Помнишь дружков капы? Серьезная у них была тачка. Видно, ребята при бабле». Шуша мечтательно причмокнул. «Интересно, сколько такая может стоить?» Я пожал плечами. «Пару сотен штук, не меньше. В зависимости от конфигурации. Только загнать ее просто так не получится». только если разобрать на детали в какой-нибудь неприметной автомастерской». Лерка уставилась на нас с ужасом. «Вы что, хотите ограбить приятелей капы? Да вы на всю голову отмороженные. Это же явно не уличная шпана. У них наверняка и стволы есть». Шуша подумал, неохотно признал. «Наверняка. Гады вряд ли бы сунулись на окраины в такой тачке без защиты. Вот и я о чем». Они перестреляют вас, вы и дернуться не успеете. Я зевнул. Может и так. Но если уж они объявили охоту и назначили награду за наши головы, надеюсь, об этом ты не забыла, то стоит подумать, как извлечь из этого выгоду. Я помедлил. Хотя, конечно, никакого ограбления бандюков мы не планируем. Так, обсуждаем варианты. Делать-то что-то надо. Шуша закивал. Вот-вот. «Без бабла вообще кисло будет», — он выразительно глянул на меня. «Может, ларек какой вынесем? Хм, вспомнить старые времена?» «Не такая дурная идея. Точнее, дурная, конечно. Но если с инкассаторским грузовиком не срастется и придется делать ноги из города, то придется идти на крайние меры. Пока никого грабить не будем», — после минутного обдумывания решил я. Сидим тихо, не высовываясь, и стараемся не отсвечивать. Главное сейчас дождаться сигнала от Мордатова. Потом видно будет. Так себе план, признаю. Но ничего лучше в голову не приходило. Без денег букмекерской конторы не удастся заплатить за фальшивые документы. Без документов не получится скрыться. Амурка и Ржавый уже вовсю поют. и охотники из распределителя уже наверняка встали на след. Я буквально ощущал, как у нас истекало время. При таких раскладах выбора особого не остается. Либо в дамке, либо на 2 метра под землю. Становиться подопытной свинкой я не желал. Зацените, негр! Шуша вдруг указал куда-то вниз. Он частенько поглядывал в оконный проем. Помня, как на днях нас с утра чуть не подловила старая банда Лерки. Я выглянул на улицу. Рядом с нашим заброшенным зданием остановился драндулет. Из него вышел водитель и начал копаться в моторе. Эфиоп, твою мать! пошутил я. Как ни странно, Шуша понял прикол, похоже, тоже смотрел тот древний фильм. Громило хохотнул: он русский. Мы оба заржали. Лерка смотрела на нас, как на ненормальных. «Совсем с ума посходили!» Вздохнула девчонка, но в окно тоже выглянула. «Извозчик, наверное, из квартала мигрантов. Он здесь недалеко. Негр-таксист. Прямо экзотика в нескольких городах. Особенно в Техноградах. Там давно уже использовали беспилотные такси. Но для окраин нормально. И частный извоз, и мигрант на подобной работе». Вспомнился закон об ассимиляции. Должно пройти много времени, прежде чем такому дадут гражданство. Ценс оседлости увеличили, а кое-где и вовсе отменили. Если дети еще могли на что-то рассчитывать, то родителей уже нет. В основном это касалось приграничных районов, где ситуация напряженнее всего. Забавно, если подумать. Я мог получить полное гражданство. Для этого я подходил под все условия, но не желал этого делать, боясь проверки. Всех беспризорников в обязательном порядке прогоняли через распределитель. А эти мечтали о заветной карточке, но вряд ли ее когда-нибудь получат. Че он тут стал? Шуши недовольно пошевелился. Двигатель чинит, не видишь, что ли? Буркнула Лерка. Водитель Колымаги наполовину скрылся за поднятым капотом и что-то там усиленно шуровал. С другого конца улицы прогрохотала еще одна машина. Такая же развалюха, как и первая. Остановилась рядом. Негр и водила о чем-то перебросились парой фраз. За рулем второй сидел не негр. Носатый с ненавистью сплюнул Шуша, вмиг опознав национальную принадлежность второго водителя. Грузин? Странно. Из тех, кто выжил после бомбардировок. Их вроде не особо пускали после тех событий с утечкой из штатовских военных биолабораторий, хотя случаи бывали разные. Вспомнился самый громкий в разгар начала эпидемии. Командир пограничной заставы пропустил колонну беженцев, несмотря на приказ из центра этого не делать, не обратив внимания на возражение заместителя, и тем самым ускорил распространение вирусов. Потом По решению военно-полевого суда ублюдка повесили прямо на плацу той самой заставы с лишением всех наград, званий и выслуги лет. Уже потом эксперты долго обсуждали, сказалось бы это на скорости распространения заражения, если бы сердобольный выродок исполнил свой долг и отдал приказ стрелять на поражение. Мягкотелый склизняк боялся испачкать руки а в итоге погибли многие тысячи. Правильно вздернули. Чистоплюй, хренов. Негр уезжает, прокомментировал Шуша, происходящее внизу. Я посмотрел вслед уезжающей Колымаги и вспомнил еще один случай, на этот раз на другой стороне океана. Когда по штатам ударили ответной биоатакой, многие города, как и у нас, местные власти взяли в жесткий карантин, закрыли наглухо. контролируя любые передвижения. И в одном из таких заблокированных сити-таунов пробежал среди черный слушок, что на КПП пропускают только белых, а братьев разворачивают назад, чтобы сдохли. Не знаю, кто это придумал, может парни из отдела психологических диверсий Минобороны РФ, может кто из разведки, но эффект оказался оглушительным. В запертом городе началась резня. Негры убивали белых пачками, вламывались в дома, грабили, параллельно резали глотку всем, чей оттенок кожи выглядел чуть более светлее, чем надо. Самое интересное, что стоящие в оцеплении солдаты из черных отказались войти в город для наведения порядка. Пришлось губернатору штата задействовать батальоны национальной гвардии, состоящие исключительно из белых и мексов. Это потом, кстати, губернатору здорово аукнулось. Его действия вызвали всеобщее возмущение, и мужика отдали под суд. Кажется, даже влепили десятку или вроде того. Причем львиную долю показаний о бесчинствах солдат дали те самые белые, которых они вошли защищать. Довольно ироничны, на мой взгляд. Прошло почти три часа. «Как думаешь, твой приятель уже закончил?» Я взглянул на Лерку. Она пожала плечами. «Наверное. Тогда возвращаемся. Надо успеть до темноты. Нам еще место для ночевки искать». «Зачем?» – удивился Шуша. «В капсульнике нельзя. Засекут. Внутри, может, и не нападут, но на выходе подловить могут. Так что лучше перестраховаться и залечь где-нибудь в тихом местечке, пока шумиха не уляжется». Или пока мордатый не даст знать, что тема с грузовиком на мази. Объяснение Шушу удовлетворило, как и Лерку. Возражений не последовало. Мы двинулись обратно в берлогу Изи, стараясь держаться в тени и особо не отсвечивать. На окраину медленно наползал вечер.